Дубль 14. Предсказуемые неожиданности. Наверное, во мне проснулось безумие. Или даже нет. Сумасшествие. Я не сопротивлялась, когда Антон усаживал меня в автомобиль. Совсем не переживала, что меня могут потерять. Съёмки. Я думала о них в последнюю очередь, когда мы остановились у небольшого круглосуточного магазинчика розовое шампанское, бокалы, фрукты и сырная нарезка. Нехитрый привыант перекочевал на заднее сиденье, а на передних разместились мы. Нет, Антон не старался показать мне самые интересные места Франции. Наша поездка не была экскурсией. Мы просто катались. Сначала за окном я видела бескрайние леса и поля, а потом и ночной Париж, играющий тысячами огоньков. Мужчина будто знал, что именно мне сейчас требуется. Я не хотела ходить, гулять, что-то изучать. Мне было комфортно в машине под мелодии классической музыки. Мне было легко рядом с Антоном, который дегустировал лёгкое шампанское вместе со мной, пополвив тарелку сырной нарезки. Мне было тепло рядом с этим мужчиной и спокойно, хотя мы едва ли обменялись парой предложений в первые 2 часа. Между нами было что-то другое, то, что не поддавалось описанию, то в чём не было конкретики. Но именно эта ночь больше остальных была окутана волшебным, романтическим флёром. Он витал во всём, ложился на губы вместе с мягкой улыбкой, скрывался во взглядах, что неизменно встречались, окутывал руки, едва Антон переплетал наши пальцы мне не хотелось возвращаться обратно, и мужчина это видел. Хочешь, я тебя совсем украду? поинтересовался он, когда мы остановились у стены. Даже в этот час по реке ходили туристические судна. Я бы тоже не отказалась посмотреть на Париж с какой-нибудь лодки. Сена разделяла столицу Франции на две равнозначные части города: культурную и торговую и, наверное, являлась её центром, сердцем, что живёт, бьётся и дышит. Так нельзя, это сам прекрасно об этом знаешь, грустно покачала я головой. Почему нельзя? Мне интересно услышать причины, раскладывал он сиденье, чтобы мы могли разместиться с подобием комфорта. Откуда он достал плед, я так и не поняла, но было приятно, что он заботится обо мне. Мы лежали рядом, неспешно потягивали шампанское и оценивающе смотрели друг на друга на фоне величественной Сены. Антон ждал ответа, а я обдумывала его, понимая, что мужчина найдёт тысячи опровержений. Этот хитрый заосранец действительно способен меня выкрасть. Я связана договором, закинула я первую удочку. Не ты, а Вика. Контракт на ее имя, а значит, именно ей и отдуваться за собственную беспечность. Я так не могу. Не хочу и не собираюсь ее подставлять. Там в неустойке столько налей, что тебе и не снилось. Вздохнула, припоминая свой шок, когда я эти циферки увидела. Я могу, скажем, одолжить тебе эту сумму без процентов и других условий. Без ограничение сроком вновь наполнил он наши бокалы. Нет, покачала её головой, отводя взгляд. Долг, каким бы он ни был, это обязательство. Не хочу никому быть обязанной. И потом, отдать столько просто за воздух? Да моя жаба повесится и для меня верёвку приготовит. Жаба? Это аргумент, усмехнулся Антон. А ещё Ты меня не знаешь, да? Не доверяешь. Ты сам всё понимаешь. Хорошо. Задавай абсолютно любые вопросы. Я клянусь, честно ответить тебе на все. Но один вопрос от тебя равен одному вопросу от меня. Хитро улыбнулся он, поглядывая на меня с неприкрытым любопытством. Ты спал с Вики? выпалила я ещё до того, как вообще сообразила, что несу. Антон расхохотался. Смотрел, смотрел на меня и просто расхохотался. Так легко и непринуждённо, так открыто и искренне, что я тоже невольно улыбнулась. Я такая предсказуемая, да? Смутилась я, прикрываясь бокалом. Карамелька, не обижайся. Я просто знал, что ты когда-нибудь Спросишь об этом. Не могла не спросить, ведь все остальные пришли к Вики. Коснулся он пальцами моей щеки, вынуждая посмотреть ему в глаза. Я пришёл к тебе. Я спросила не об этом. Не повелась я на лесть. Нет, Саша, между мной и Викой никогда ничего не было. Улыбка стала мягкой, волнующей, доверительной. Так как ты здесь оказался? Я знала ответ на этот вопрос, но не собиралась говорить о том, что мне поведала Вика через девчонок. Сейчас он проверял меня, я понимала это, а потому так же беззастенчиво проверяла его в ответ. Вика поделилась тем, что её пригласили в это шоу. Рассказала о том, что хотела отказаться, потому что тратить время на подобное она не может, но вызвалася её сестра. А тебя тебя я уже видел. И ты мне сразу понравилась. Ты другая, Карамелька. Совсем не похожа на Вику. И она вот так просто согласилась подтвердить, что ты её бывший? Спросила я скорее ради галочки, потому что комплименты было очень приятно слышать не только мне, но и моим краснеющим щекам. Ну почему же просто за скидку в 50% на все услуги, которые предоставляет мой салон? Да. Альтруисткой она никогда не была. А ты? Ты альтруистка? Задал он первый свой вопрос. Не всегда. Скорее нет, чем да, ответила я честно. Если я могу сделать что-то бескорыстно и помочь, я это сделаю. Но если я могу сделать что-то, что поможет и мне, я это тоже сделаю. Как-то так. Закончил я свои сумбурные объяснения. Ещё вопросы? Как ты дошёл до того, чтобы открыть косметический салон? Вот этот вопрос меня действительно интересовал. Любопытство зло. О, это просто Всегда мечтал стать врачом, но когда выучился, понял, что хочу чего-то другого, чем прозебать в поликлинике, занимаясь километровой писаниной в роли терапевта. Так появился бизнес. Вроде и знания не пропадают впустую, и доход приличный. А ещё женщины. Протянул он последнее, поглядывая на меня с лукавством во взгляде. И много у тебя поло женщин поддалась я его игре. Больше сотни, сделал он вид, будто вспоминает. А ещё были девушки и девочки, мы пенсионеры тоже считаем. К нам пенсионерки часто наведываются на массаж. Я его чуть не пристукнула, но вовремя опомнилась, что автомобиль не располагает для широких манёвров. Правда, сбегать, в принципе, не хотелось. Мы много разговаривали в эту ночь. Я не помнила, как уснула, пригревшись под его боком, а проснулась уже утром от коротких невесомых поцелуев, что ложились на губы и веки. Бесконечное мгновение смотрела ему в глаза. Антон нависал надо мной, а его горячую ладонь я чувствовала даже через платье. Обнимал талию, крепко прижимая к себе. Я тебя всё-таки украл, карамелька. Улыбнулся он, вновь касаясь моих губ. В каком-то смысле плохо соображала я со сна. Съёмки должны были начаться час назад. Обратно мы не ехали, мы летели. Я пыталась не спать, но веки закрывались сами собой. А вот нечего всю ночь со всякими Хитрым иностранцам разговаривать и обниматься и целоваться с ними тоже не стоит, даже если очень хочется, потому что воспалённые губы не красят абсолютно никого, а скорее наоборот, выдают с головой. Катя не дала мне выйти из машины. Она меня из неё вытащила. К моему огромному удивлению никто не стал ругаться, качать права и злобно тыкать в договор. Ассистентка лишь уведомила, что меня ждёт штраф, и лучше бы мне такое больше не повторять, потому что режиссёр не в духе, а продюсер до сих пор так и не приехал. Так что все на нервах, и попасть может всем и каждому. Я откровенно спала, пока мне накладывали 33 слоя вечернего макияжа, клевала носом, как сонная тетерея, облачаясь в маленькое чёрное платье, в котором мои ноги однозначно росли от ушей и никак иначе спотыкалась, пока Катя тащила меня на противоположную сторону дома, где обитал нищий заущающий вид мужчины обыкновенные. Съёмка началась, едва я прошлась по сценарию и не увидела ничего невозможного. Уж два раза по 10 минут я потерплю, а потом завалюсь спать, иначе я не то что до конца шоу не дотяну, а до вечера не доживу. Удивилась я, кстати, одному факту, о котором не знала. Не только я записывала небольшие короткие видео на камеру, но и мужчины делились своими мыслями. Так вот, Владимир был убеждён, что он уже выиграл, и шоу можно закрывать. И это после недопоцелуя. Добрый день, раздался голос за кадром, когда я наконец уселась в столовой, где всё подготовили для индивидуальной съёмки. Ну как подготовили? Всё вокруг утопало в цветах, и в кадре были видны только кресло и кофейный столик, которые притащили из других комнат. Прошла ещё одна неделя в шоу Второй шанс для бывшего. Виктория, чем вам запомнились эти дни? Всем, ответила я без прикрас, думая сейчас исключительно об Антоне. Диснейленд это невероятная сказка, в которой даже взрослый может почувствовать себя ребёнком. Мулен Руж, одно из сердец Франции, что завораживает и учит жить здесь и сейчас. А катакомбы поинтересовалась Регина, шкодливо подмигивая мне. Такого отвратительного свидания у меня ещё ни разу не было. Специально поморщилась я, чтобы эмоции звучали как можно ярче. Значит ли это, что сегодня претендентами на вылет могут стать Артём и Сергей? Всё, может быть, загадочно ответила я, но если серьёзно, обида на них уже прошла. И последний вопрос. Есть ли среди участников тот, кому вы испытываете симпатию на данный момент? Показала она мне три пальца. Если быть до конца откровенной, Тут трое из участников вновь смогли заинтересовать меня, но их имена я пока хотела бы попридержать в секрете. Разочаровываться во второй раз гораздо больнее, чем в первый. Бессовестность перед у постановщиков, что отвечали за декорации, кусочек пиццы, я почти бегом понеслась в другую комнату, где меня уже ждали искучающие оловянные солдатики. Просторная зала могла бы быть, например, тренажёрной но она пустовала. Только напольные высокие вазы с цветами и тяжёлые партьеры украшали её. В этот раз мужчины были облачены не в костюмы, чёрные рубашки, тёмные жибрюки. Кому-то, например, Антону, Артёму и Алану, такой наряд действительно шёл. Другие же смотрелись нейтрально или вообще несуразно, будто одежка с чужого плеча. В целом Учитывая светлую отделку комнаты, мы со стороны, наверное, смотрелись как поклонники дьявола. Коим сегодня выступал ведущий с невероятно длинным пиджаком, будто украденным из позапрошлого века. Беззастенчиво доживав в треугольник пиццы, я вытерла руки влажными салфетками, которые мне подала Екатерина, и заняла позицию по центру комнаты, недалеко от претендентов на мои почки, печень и ноги. Судя по взглядам Последнее интересовало их в первую очередь. Добрый вечер. Рад видеть вас всех сегодня в этом зале, учтиво кивнул ведущий, спрятав руки за спину. Пришло время подвести итоги предыдущей недели. Виктория, я слышал, что у вас появились первые симпатии. Скорее уж повторные, отшутилась я, обведя зал мечтательным взглядом но так, чтобы было непонятно, на кого конкретно я смотрю. Добрым, кстати, за окошком было утро. На крайний случай день, но никак не вечер. Просто окна завесили, а в зале сделали свет приглушённым, будто мы действительно собрались поздно вечером. Даже несколько напольных канделябров горели, хотя у Мани приложило где, они умудрились их утащить.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 кульминацией этого вечера. Я знала, что Миша собирается уйти. Встретившись с ним взглядом, постаралась подарить ему самую доброжелательную улыбку, на какую была способна. Кивнув, этот великолепный мужчина сделал шаг вперёд и чётко, уверенно произнёс: "Я". "Я?" Неожиданно раздалось совсем с другой стороны.